Интерлюдия 10. Мак, который неосторожно вломился к Лазреву ночью, до утра весь издёргался. Он был уверен, что не на следил, но поди объясни это главарю. Тот, если сказал, что снимет голову в случае неудачи, значит, снимет. Заканчивать как Воронцов, магу не хотелось. Поэтому он отрепортировал, что оказался в доме Соевых, и никто его не заметил. Главарь поверил или сделал вид, что поверил. Но утренних новостей неудача ливая Мак ждал с дрожанием. Валерия Лазарева, истеричная дама, которая раздует маленькое ночное происшествие и устроит из него полноценное вторжение недружественной клановой дружины. Мак очень надеялся именно на эту способность Лазаревой к преувеличению. Тогда куда легче будет откреститься от своего перемещения в дом Лазаревых. И списать потрясение Валерии на какие-нибудь межклановые дрязги. Но действительность оказалась куда приятнее. Лазрева умерла, никому ничего не успев рассказать. А новостные порталы сплошь и рядом пестрели заголовками о несчастном случае. Некоторые слова "несчастный" брали в кавычки и намекали на причастность самой семьи. Но так тонко намекали, что привлечь их за ложь было бы достаточно проблематично. Но других намёков на необычный случившегося не было, сколько Мак не вчитывался. Радовался он ровно до того момента, когда глава Риму позвонил и потребовал срочно явиться. Мак пристроил на шею самое мощное из ментальных артефактов, потренировал перед зеркалом уверенность в собственных силах и отправился на встречу. Что-то случилось? невозмутимо спросил он сразу, как поздоровался. Случилось. У Лазаревых. Главарь впирил в собеседника немигающий, прямо-таки змеиный взгляд и прошептал: "Подозрительно, что это случилось в ту же ночь, когда вы проверяли портал. Не находите?" "Читал в новостях, но связи не вижу", не моргнув глазом, ответил Мак. У Валерии Лазаревой какие-то проблемы внутри семьи были, её даже не выпускали из дома, так что у Сосоевых её в принципе быть не могло. Главарь молчал, поэтому Мак невольно принялся оправдываться. Вы меня в чём-то подозреваете? Я бы ещё понял, если бы там было убийство, но даже императорская гвардия не нашла к чему придраться, поэтому везде пишут о несчастном случае. Ефремов вызвал туда Елисеева. А вы чего хотите? Валерия, племянницу императора, а Елисеев нынче у того во авторитете. Между прочим, совершенно непонятно почему. Ходят слухи типа Елисеев ученик друида. Только того друида никто не видел. Глаз говоря нервно дёрнулся, и Макс сразу заткнулся. Он, как никто другой, понимал, что ходят сейчас по тонкому льду, и может вообще не выйти из кабинета, если себя выдаст. А усы своего хваста никто не видел. Ну, разумеется, нет. Я же всегда активирую отвод глаз перед тем, как шагнуть в телепорт. Ну и без этого меня бы там никто не заметил, потому что была ночь, и все спали. И всё равно мне не нравится это происшествие с Валерией. Главар наконец перестал сверлить взглядом собеседника, но говорил всё так же жёстко. Нам от него ни холодно, ни жарко, заметил приободрившийся Мак. Разве что нам запустить слух, что она была убита? Клин между императором и преданными ему кланами вбивать можно и нужно.